Сап царапыч гонится за луной или что сказал об этом кондуит. На улице пахнет оттепелью. Небо в звездочках, как петлица инспекторского мундира. Я мчусь по пустой улице, а сбоку бежит луна и как собака останавливается поочередно за каждым телеграфным столбом. Домики стоят зажмурив ставни. Как можно сейчас дрыхнуть? Ведь революция же! Мне хочется орать. Из-за угла навстречу нам выплывают два ряда сияющих пуговиц. Цап-Царапыч. Мы с верной луной задаем драпу, бежим назад. Луна прячется за столбы и заборы. Я бегу, укрываясь в их тень. Но Цап-Царапыч уже заметил. «Стой! Стой, прохвост!» — кричит он. «Городовой!» Но фамилии не кричит. «Значит, не узнал. И я лечу дальше. Луна и Цап-Царапыч следуют за мной. Цап-Царапыч — враг, Луна — сообщница». Вот она, чтобы не выдать меня, юркнула за крышу. Но я ошибался. Цап-Царапыч узнал меня. В кондуите на другой день возникла следующая запись на моей страничке. 4 марта был замечен надзирателем на улице после семи часов». Несмотря на приказание остановиться, убежал. Луна в кондуит не попала.